Костюмы, нарядный халат она, конечно, еще не получила. С нее только сняли мерку. Снял портной, который неожиданно оказался в магазине, как раз когда она собралась уходить. Неожиданностью, конечно, это было только для миссис Мабу. Она была слишком неискушенной и понятия не имела, какие связи действуют в этом шикарном мире и для чего существует, например, телефон. Но и костюм и халат, будь они даже готовы, едва ли заметно изменили бы ее внешний вид. Миссис Мабл уже отваживалась надеть кое-что из купленного белья, в основном что потолще и потеплее, но мысль о том, что любая из этих вещей стоит столько, сколько муж до всех этих сказочных изменений зарабатывал за целый месяц, просто убивала ее. И надеть, скажем, шелковые чулки, чтобы делать домашнюю работу, ей просто не хватало решимости. Так что поверх дивного нижнего белья она по-прежнему надевала старый замызганный капот. Конечно, она и сейчас могла бы найти что-нибудь поприличнее, но к вечеру скапливается так много посуды. В общем, она махнула рукой. К тому же она чувствовала себя такой усталой, да и спина все не проходила. День-два назад она еще представляла дело совсем по-другому. А вечерами она спокойно сидит, отдыхает. На ней дивный пеньюар. кожу приятно щекочет тонкое шелковое белье. А в действительности она в старом капоте на кухне, Гора грязной посуды. Все это и подвигло ее на бунт. Пусть очень робкий, но с ее стороны любой бунт способен был вызвать лишь удивление. Я велю миссис Саммерс приходить днем, чтобы она не торчала у тебя на глазах, вдруг сказала она. Слепой ужас заставил мистера Маблов вскочить с кресла. Этого еще не хватало! Это гораздо хуже! Сплетни станут еще злее, дадут повод для настоящих подозрений, ведь Энни должна будет сказать миссис Саммерс, мужди не хочет, чтобы в доме были чужие. Круглыми от ужаса глазами он смотрел на жену. Никогда, никогда такого не делай! — закричал он. Голос его был хриплым, резким. Он потрясал сжатыми кулаками. Миссис мабл смотрела на него в немом изумлении. — Ни в коем случае, слышишь? — уже орал он. Его возбуждение передалось жене. Она нервно теребила шитье, лежащее на коленях. — Да, дорогой, да, дорогой, да, дорогой, хватит с меня этих, да, дорогой. Ты должна дать мне слово, честное слово, что никогда такого не сделаешь. Если я узнаю, то... то... Дверь с грохотом распахнулась, оборвав яростный крик, издаваемый мистером Маблом. В двери стоял Джон. Он прибежал из спальни, услышав истерические вопли отца. Совсем недавно он слышал нечто подобное, и тогда пришлось нести маму в спальню. Лицо у нее было все в кровоподтеках. Джон стоял в двери, свет лампы падал ему на лицо. Мистер Мабл отпрянул, оскалив зубы. Он опять был крысой, загнанный в угол. Электрический разряд ненависти сверкнул между отцом и сыном. Но не Джон был виноват в этом на сей раз. А не мистер Мабл. виноват был Джеймс Мидленд, который более года назад, в ту памятную ночь... Появился незваный в этом доме. Мидленд приходился Джону двоюродным братом, и они были немного похожи друг на друга. Сейчас, стоя в двери почти в той же позе, в какой стоял Мидленд, когда Винни впустила его, Джон очень напоминал кузена. Удивительно ли, что мистер Мабл его ненавидел. Он ненавидел его с тех самых пор, когда впервые заметил это ужасное сходство. С того самого вечера, когда избил Энни. Отец смотрел на сына, сын на отца. Комната сверкала золотом, бриллиант в булавке, на галстуке мистера Мабла сиял и переливался, когда он отступал назад, а Джон медленно, угрожающе приближался. Джон пришел, чтобы защитить мать, но вспыхнувшая в глазах отца злоба...